бывало нас по осени до полусотни съедется в отъезжие поля у каждого помещика 100 гончих в напуску у каждого под дюжине борзовщиков верхом при каждом с кожеварами с провизией обоз. как с песнями да с музыкой мы дивинемся вперед на что кавалерийская дивизия твоя Летело время соколом, Дышала грудь помещичья свободно и легко. Во времена боярские, В порядке древний русский, Переносился дух. Ни в ком противоречия. Кого хочу, помилую, Кого хочу, казню. Закон, мое желание, Кулак, моя полиция, Удар искросыпительный, Удар зубодробительный, Удар скулого рот. Вдруг, как струна порвалась, Осеклась речь помещичье Потупился, нахмурился. Эй, прошка! Закричал, гланул, И мягким голосом сказал, «Вы сами знаете, нельзя же и без строгости, Но я карал, любя!» порвала цепь великая, Теперь не бьем крестьянина, Зато уж и отечески не милуем его. Да был я строг по времени, А, впрочем, больше ласкою я привлекал сердца. Я в воскресенье светлое,